Глава 15. Поздравительная открытка. Дома было темно и пусто, но темнота от чего-то больше не пугала, а пустота дарила ощущение простора и свободы. Катя прямо с порога стряхнула с ног босоножки, и они милые полетели кувырком по коридору. Она сразу поставила диск с чаплинской музыкой. Огни большого города Распахнула Настя ж балконную дверь, которую до этого запирала на обычный пингалет он накрепко, наполнила ванну, развела море пены душистой и был тих огни большого города. Драгоценный уехал, но оказывается, можно и без него перекантоваться, и совсем не скучно, и вовсе не страшно. Ямочка на подбородке. Что же это такое, а? Я не буду звонить. А я буду. Что же это такое? Всё это ерунда. Несущественно и неважно. Завтра всё встанет на свои места. И вообще, драгоценный вернётся, а он он женат. Звонок. Катя вышла из ванной как королева, не торопясь, кутаясь в меховую простыню. Звонит. И пускай себе, она не спешит, она сама себе хозяйка. Алло, я слушаю. Зайчик, это я. Чего это у тебя там вечеринка? Вадичка, он самый. А ты кого ожидала? Тебя, Катя смотрела на себя в зеркало. Хотелось высунуть язык. Высунула, показала в зеркало. Одиночество и иллюзия свободы. А что, голос так-то разочарованный? Я из ванной выскочила, бежала. А музыка это психолог посоветовал. Димитриос и Игорь, помнишь его? «Я тут к нему снова ходила». «На кой черт тебе психолог?» «Не по себе стала без тебя. Одна в квартире, как-то боязно. И потом у нас такое жуткое убийство, представляешь, вломился к одной тетке кто-то ночью через окно на четырнадцатом этаже. Брось, зайчик, ты же у нас храбрец-огурец». «Мне это уже говорили», — Катя вздохнула. «Ну, как там у вас дела больничные? Драгоценные, долго, обстоятельные, нудно, так показалось Кате». начал излагать клиническую эпопею. Его работодатели у чугунову делали предоперационные анализы и категорически запретили пить. С отпуском решаешь вопрос? С отпуском? Нет, пока работы много. Давай не откладывай. Тут отель хороший. Мюнхен посмотрим с тобой. В какой-нибудь замок смотаемся в горы. Ладно, тут футбол начинается по местному кабельному, Бавария играет. Ну всё, целую. Целую. Эй, я и я. Эй, я вас тоже. Катя закружилась по комнате под Чаплинский Новые времена. Уехали и господь с вами. Мы и одни проживём, просуществуем, и не надо нам никого. Вспомнился брюнет из джипа, затянутый как в колет в чёрную кожу. Кто же это такой? Ему бы в кино сниматься. Например, в английской мелодраме Гордость и предубеждение, разум и чувства. Всех богэливудов затмил. Такой взгляд, такая фигура, мрачная романтика. И даже эта лёгкая небритость. И вот, подишь, ты лечится у психолога. Там ведь сплошные невростенники обретаются типа меня. Катя вздохнула. А этот, а тот, ямочка на подбородке. И тоже лечится у психолога. От чего? Может, несчастье в браке? В жизни разочарован. а тот, третий в синим деловом костюме. Катя внезапно вспомнила, где она видела типа в деловом костюме. На свадьбе у Нины и Марка Гольдера. Он брат Алексея Жуковского, про которого только вчера говорили по НТВ, что его прочат на место вице-премьера по вопросам обороны. Зовут его, кажется, Владимир. И жена его, какая-то дальняя родственница Марка. Очень милая женщина, великолепные волосы, Помнится, платье у неё было совсем простое, и вместе с тем такое изящное. Вот как надо одеваться, а не в вечные протёртые джинсы. И это зайчик вкус врождённый, это искусство. А муженёк её, этот самый Владимир Жуковский, по виду обычный ипохондрик, и тоже лечится у психолога от каких-то там бяк. Ну сейчас ведь кризис финансовый. Они там эти яппи, наверное, слегка отронулись на почве падения биржевых индексов своих. Впрочем, на биржевого брокера Владимир Жуковский не похож, а тот другой похож на женатого человека, да. Вот так. И я не буду, не буду звонить. Звонок. Катя посмотрела на часы. Ого, драгоценный что-то позабыл со своей Баварией. Нет, определитель в сотовом показывает совершенно другой номер. Звонок. Всё же как мало нужно, чтобы страшное стало не страшным, одиночество показалось не наказанием, а неким отпуском, смены декораций. Одно свидание, никчёмное, забавное свидание на углу Никитской. Она и не думала ни о чём, и сейчас не думает. Звонок. Она не ответит, не будет отвечать ему. Звонок. Какой настойчивый надо же. Это он из дома звонит. Где жена? Звонок, звонок, звонок. Я слушаю вас, Екатерина Сергеевна. Кто это говорит? Старший лейтенант Должиков из уголовного розыска. О, боже. Простите за поздний звонок, но мне полковник Гущин поручил позвонить вам. Вы завтра в первой половине дня не могли бы съездить со мной в текстильщики? Зачем? Катя смотрела на себя в зеркало. Что я получила? Тота -то. Ишь, размечталась. Не будет отвечать. Не думает ни о чем таком. Понимаете, я только сегодня из отпуска, а наши завтра всем управлением вместе с Гущиным на Максе. На каком еще Максе? Ах, это! Это был московский авиакосмический салон в подмосковном Жуковском. Совершенно грандиозное мероприятие. На охрану его и обеспечение там порядка обычно поднимался в ружье весь личный состав ГУВД. У меня по убийству Вероники Лукьяновой задание встретиться с одной её знакомой, некой Жураковой. Она в текстильчиках проживает. Я в деталях дела пока ещё не очень вник, а наши все завтра допозна на мероприятии. Полковник Гущин приказал мне к вам обратиться. Вы вместе с ним выезжали на место происшествия, знакомы с обстановкой, с личностью потерпевшей. Не окажете мне помощь в ходе встречи? Ну ладно, хорошо, поедем. А как вы вышли на знакомую Лукьяновой? Вещи в её квартире просматривали. Нашли открытку поздравительную с обратным адресом. Поздравляет её с днём рождения некая Ираида. По тексту явно хорошая знакомая. Пробили адрес. Оказалось, Ираида там проживает фамилия Журакова. Значит, договорились. Спасибо, Екатерина Сергеевна. Я завтра в 10:00 к вам зайду, Катя кивнула. Ага, разбежался старший лейтенант Должиков. Что ж, она сама этим делом интересовалась, вот и влипла. «Приятельница убитой» — это хоть что-то, хоть какая-то ниточка. А то ведь нет ничего, только железка от альпинистского снаряжения и пули. Пропажа носителей информации из квартиры и этот бешеный разгром в комнате, в прихожей, от которого осталось такое зловещее ощущение. Выходит, и на бармаглотов, которые убивают спящих, а потом из кожи вон лезут, чтобы не наследить, бывает проруха. Приятельницы убитой, Журакова и Раида, это след. И какой еще след? Должиков его проверит, а я, решила Катя самодовольна, ему в этом помогу.